Уже по пути из госпиталя в Москву Лара поинтересовалась у Антона. «А что это за фамилия у тебя такая, Карпачев? Твои предки рыбой, карпами промышляли». И Антон, не без удовольствия, начал рассказывать историю своего рода с той исторической точки, которая была ему известна. «Как ты знаешь, я родом из Костромы, а знаменита Кострома еще и тем, что из наших мест был Иван Сусанин». Рассказывать об истории Малой Родины ему было приятно. Иван Сусанин завел отряд поляков, которые искали русского царя, ну, во время Лжедмитрия, в глухую лесную чищобу, и там они и полегли. Это легло в основу либретто «Бессмертной оперы». Но все вовсе не так было. На самом деле, поляков обезоружили. Может, кого-то и завели в лес, но русские были людьми сердобольными и пленных оставляли у себя». Те быстро поняли, что к чему, и осели в Костромской глубинке. Кое-кто и женился на местных. Парни-то были в отряде видные, молодые, крепкие. Поляки были из карпатских сел. Там даже и сейчас, кажется, есть местечко под названием Карпачи. Вот от одного из карпатских поляков, осевших где-то в районе Костромы, и пошел наш род поскольку первый мужчина фамилии не имел русской. Конечно, то его и прозвали Карпачом. ну а дети его стали Карпачевы. «Так ты ж ляхтич недобитый!» — со смехом спросила Лара. «Ну, не без того», — согласился Антон и шутливо добавил. «А что, не чувствуется у меня польского гонору?» «Падам да нужек, шановней к шановне пани Лары!» пане, пани, целую урончики!» «Ух ты!» «Пан, ясновельможный, «А перевести, шановней лари. «Шановней!» — поправил Антон. «Падаю к ножкам прекрасной пани, прошу прощения, пани, целую ручки!» «Красиво! Умеют же люди!» «Ладно, сейчас поедем к тебе!» «Прекрасная пани возьмет свою скрипочку и нежными рончиками будет терзать ее бедную!» «А гоноровый пан Антон будет слушать, как я на скрипке заниматься буду!» Скоро он устанет терпеть и удалиться на кухню, прикрыв дверь. И будет восполнять пробелы в знании классической прозы, чтением Апулея. «А потом можешь пригласить меня в кафе. Что-то так мороженого захотелось», — распорядилась Лара. Что произойдет после мороженого, она пока не знала, там видно будет. «А вот после Апулея... А может, пани Лара практиковаться Моцартом?» поинтересовался Антон, решивший на себе испытать волшебное воздействие музыки. «Почему Моцартом?» «Ну, если прав твой папа, и я не исключение, то Моцарт повысит мои умственные способности». «Ну-ну, а у тебя что, проблемы?» «Не замечала», — удивилась девушка. «Да нет, и сам я пока не замечал», — про себя ответил Антон. «Значит, скрипку ты с собой везешь, следовательно, спланировала визит ко мне заранее». «Проблемы у меня с чтением эротической прозы». «Откуда у меня Апулей?» — вслух произнес молодой человек. «Ну, Апулей — достояние мировой литературы», — рассмеялась Лара. «Посмотри пока в интернете». И вот, листая золотого осла Апулея на экране компьютера и слушая скрипку, а вернее бесконечные повторы каких-то однообразных, как ему казалось, монотонных музыкальных фраз, Антон подумал, что может сделать Ларе подарок скрипку с особым голосом. Хвастаться не хотелось, обещать — ни в коем случае. Но идею он успел неплохо обдумать, пока Лара гоняла гаммы на скрипке. После нескольких страниц «Золотого осла» он улыбнулся и хмыкнул. Так иногда в фильмах непроизвольно делают умники, когда хотят кого-нибудь назвать идиотом, не произнося вслух этого слова. На сей раз это было даже самокритично. После чтения апулея, окончания лариных экзорсисов в кафе «Мороженое» они не поехали. Только к вечеру почувствовали, что проголодались. «А почему тебя все домашние зовут Ларой, а не Ларисой?» — поинтересовался Антон в ожидании, когда официантка принесет им суши. Это уже давняя история. Когда мама была беременной, кажется, в самом начале они с папой пошли в кино на «Доктор Живаго», А папа, как ты понял, меломан, хотя и без слуха. Ему очень понравилась музыка к фильму, и он запомнил ее как тема Лары. И дома в разговорах нет-нет, да и говорил, что если будет девочка, то станет Ларой. В общем, мама привыкла к этому имени, хотя и подшучивала, что может быть и мальчик. Что, мол, делать будем? Красивая история, оценил Антон. Почти. В ЗАГСе дама заупрямилась, нет такого имени в перечне, и вписала в метрику Лариса. Папа спрятал метрику подальше. Везде записывал меня как Лара Петровна Соколова. И в бассейне ВМФ, папа все-таки военный, я плавала как Лара Соколова. А когда обнаружили у меня слух, так он вообще возрадовался и сказал, что убедился в правильности теории о необходимости прививать музыкальную культуру еще до рождения ребенка. «И тебя отправили пилить в музыкальную школу». «Ага, отвели, там прослушали». Мне было интересно с ними поиграть, и все. Пропала птичка. Плюс к тому, когда мама представилась Валентина Рерберг, вопрос был решен сразу, скрипка. Так что у меня времени свободного не было. Школа, плавание, скрипка. Но было интересно. Кстати, если не плавание, я бы не выдержала таких нагрузок. Ну, а мальчики для ношения скрипки? У меня было больше друзей из числа пловцов. У нас в МФ была особая каста ребят, ватерполисты. Вот модели для скульптур. Но ты тоже неплохо смотришься. Ну и как папин стол? Какие он тебе на этот раз открыл тайны?» Спросила Лару Антона через неделю. Когда они встретились в шоколаднице? Сработали его в конце XIX века в мастерской в Петербурге. Находился он в кабинете с каминным отоплением, При этом Антон внимательно смотрел в чашку кофе, словно видел что-то в темном напитке. На самом деле у него была такая манера вспоминать. Иногда там была высокая влажность, от того ящики немного разбухали и не очень хорошо двигались, но в них лежали не слишком часто извлекаемые бумаги, так что их не подстругивали. Только полозья мылом намазывали. А еще что было? Генерал был из князей, еще не стар. За столом проводил немало времени, много писал. Однажды посадил чернилами кляксу на сукне, но ее попытались замыть, и она не так бросалась в глаза. Еще приносили генералу чай в подстаканнике, который всегда ставили на одно место. Интересно, а потом? А потом, когда какой-то департамент, которым некогда управлял генерал, должен был переезжать в Москву, новый начальник распорядился перевести стол в столицу. Бумаг на столе лежало множество. Этому начальнику было около тридцати лет. И вот однажды он на этом столе согрешил с какой-то сотрудницей. Только однажды? Лукаво посмотрела Лара. И что, это самое однажды так в дерево въелось, что ты это определил? Ну, не однажды. И не только этот начальник, но и тот генерал, князь, которые служили до него, не были святыми. Но князь затребовал себе к столу еще и диван. Тогда приходилось порой ночевать на работе. В Москве организация, в которой стоял стол, была в каком-то подчинении к военному ведомству. В боковом ящике слева лежал пистолет. Этот начальник был левшой. Но в середине сороковых, начале пятидесятых, его сменил новый сотрудник – который хотел избавиться от духа предшественника. Так что хозяйственник легко убедил начальника, что княжеский стол в современный интерьер не вписывается. В общем, оттащили его в середине 50-х в мебельную комиссионку, откуда он и приехал в ваше семейство. А примерно после семи лет в московской квартире уехал на дачу. Это уже было ближе к началу 60-х. Но опять-таки стоял стол в спартанских условиях, зимой мерз, а летом оттаивал. «А ты опасный человек!» Лара смотрела на Антона, слегка прищурив глаза. «А что на нем дед и папа писали?» «Это слишком сложный вопрос. Стол рассказывает о своей жизни, что с ним было, а вот уж бумаги не наше столярное дело». «Стол у вас в мастерской сейчас разобран?» поинтересовалась Лара. «Да». Тумбы стоят отдельно, столешницу к стенке поставили, сейчас ребята подбирают фонировку. «А что это тебя так интересует?» Лара посмотрела на него весьма пристально, решая, то ли сам догадается, то ли сказать. Но пауза затягивалась, и она сказала. «Интересно, как это заниматься любовью на столе, да еще на княжеском?» Антон поперхнулся. «Нет, нет, ты не подумай, что я такая похотливая и развратная», попыталась оправдаться девушка. «Я не думаю, я знаю», заверил ее Антон. «Нет, ты не похотливая, ты натура страстная, увлекающаяся и необузданная в своих фантазиях». «Да». И этого мне, конечно, есть, но с тобой мне здорово. С тобой мне все в радость, даже просто лежать рядом, сидеть за одним столиком и, как сейчас, пить кофе. Мне даже хочется сыграть что-то именно для тебя одного. Меня одна эта идея заводит. Недели три придется потерпеть, пока стол будет готов. А кроме того, устало очень твердое покрытие, дубовые доски под сукном. «А с чего ты решил, что это я буду лежать на столешнице?» «Так ты хочешь, чтобы это я лежал на столе, а ты была бы сверху?» «Ну, так далеко я даже в своих фантазиях не заходила. Мое самолюбие будет удовлетворено от сознания, что это случилось на княжеском столе, и стол это запомнит». Из госпиталя генерала Соколова выписывали в среду утром. Все показатели были в норме, шов заживал, никаких осложнений». Так что доктор во время утреннего обхода сначала осмотрел его, чуть помял, выстучил, почитал историю, удовлетворенно покивал, одобрительно похмыкивая над записями профильных специалистов, которые проводили диспансеризацию, заглянул в глаза пациента, который сел на край кровати и вынес приговор. На этом наше с вами общение закончено. Надеюсь, увидимся, когда удастся затащить вас на повторную диспансеризацию. А вообще-то в вашем возрасте надо к нам каждый годик заглядывать. Так что вызывайте машину часов на 12, выписка готовится, и вещи получите. «Что-то еще?» – уточнил доктор, заметив, как генерал смешался. «Что вас тревожит?» «Доктор, человек, я уже не молодой. Четко по-военному начал генерал». Доктор кивнул головой, отдавая дань мужеству, с которым тот признал не очень приятный, но непреложный факт. «Но я полон сил и желаний. Желания, ну, вы меня понимаете. И супруга моя, и тут генерал потерялся, не зная, как деликатнее озвучить свои мужские тревоги. Что, у вашей жены какие-то проблемы?» — уточнил доктор. «У нее, что вы, нет, как раз наоборот», — уверил собеседника Петр Владимирович. «У вас проблемы с потенцией?» — понимающий кивнул доктор. «Да нет, с потенцией все в порядке. Только вот последний раз, ну, когда у нас с ней была...» — искал генерал нужное слово. «Интимная близость, половой акт», — подбодрил его доктор. «Ну да, акт интимный», — обрадовался Петр Владимирович. «Я вдруг испугался. А вдруг ей еще захочется, а я не смогу. Желание у меня будет, но человек-то я уже не молодой». Тут доктор засмеялся. Генерал, недоумевающе, смотрел на веселящегося эскулапа. «Вы анекдоты любите?» — внезапно спросил тот Петра Владимировича. «Анекдоты?» — удивился тот. «Э, «Смешные и остроумные люблю». «Ну вот послушайте, как раз на интересующую нас тему. Молодой грузин спрашивает у старого. Послушай, Гиви, кто такая Виагра, зачем она мужчине?» Старый отвечает. «Чтобы ты мог за одну ночь не один раз, а два раза». «А, понял», — отвечает молодой, — «чтобы я мог хоть немножко отдохнуть». «Смешно», — согласился генерал, — «но я не молодой, тем более не грузин. Что верно, то верно, и первое, и второе. И знаете, что я вам скажу, хотя сексология не моя специализация?» Генерал приготовился выслушать все, что было известно не специалисту в столь тонкой сфере. Многого я вам не скажу, потому как вокруг этого дела столько легенд, выдумок и сказок, но это уже из области социальной психологии, что человеку в нашем возрасте начинает казаться, что все, отстрелялся. Ну, не вышло два раза за ночь. Ну и что? И кто сказал, что непременно надо два раза? Знакомый Грузингиви? Нормальный мужик не будет хвалиться числом подходов. В сексе ведь что важно, задумчиво потер подбородок врач – что важно в сексе. И посмотрел на генерала. Повисла пауза, недолгая, впрочем. В палату заглянула медсестра, попыталась что-то спросить врача, но тот жестом отмахнулся. Та, понимающая, кивнула и тихонько притворила за собой дверь. Действительно, зачем мешать двум уважаемым людям, Глав врачу и пациенту-генералу? Серьезные люди, и разговор у них идет, безусловно, серьезный. Качество. «Качество секса – вот что главное в интимной сфере», – пришел к выводу главный врач. «Главное, чтобы обеим сторонам, принимающим участие в акте, было хорошо, как в ходе непосредственного процесса, так и по окончании его». Дома его встретила Наденька, которая приготовила легкий обед и постелила ему в кабинете. Валентина после смены пришла домой около шести. «Лара была на репетиции» а потом их оркестр отправился на запись в студию на улице Качалова.